Глава седьмая. Потекли ленивые весенние деньки. Два дня Ирина вставала поздно, когда солнце уже золотило верхушки деревьев, завтракала, помогала домовому хозяйничать. Ожерелье больше не дурило, не пыталась выплеснуть нескончаемый поток образов. Теперь Ирина могла высидеть в нём по несколько часов к ряду, Хотя она ночь всё равно снимала, но это не спасало от тоскливых, наполненных женским плачем снов. Жаль, покой оказался мимолётным. На третий день Ирина жевала пирожки и корпела над книжным переводом. Дело почти не двигалось, наверное, потому что она больше разглядывала сокровища, чем вникала в мелкую паутину вязи. Но признаться в лени было стыдно. Вой за окном едва не заставил подавиться. Хотя пора бы уже было привыкнуть. Её безмолвные стражи завывали каждую ночь, видно, не давая колдуну подобраться поближе. Вряд ли у кого другого хватило бы храбрости сунуться в лес среди ночи, когда из оврага выползало не пойми что». Выбежав на крыльцо, Герина обнаружила, что все до одного черепа повёрнуты безглазыми лицами за ворота, хотя обычно они сидели на чистоколе как попало, а то и вовсе крутились вокруг в попытке углядеть что полюбапытнее. Вороны всё так же восседали на ветках, ничуть не тревожась. За чистоколом терпели, выжидали посетителя. Живые И не очень. Дюжина волков разной степени облезлости сидела в рядок и таращила жёлтые глазищи на черепа. Стоило распахнуть ворота, звери усдёрнули морды к небу и завыли с новой силой. Лес откликнулся на такое безобразие потрясённой тишиной. Черепа возмущённо заклацали зубами. По их пониманию, пугать хозяйку могли только они. А не званные гости покусились на святое. Ирина, пытаясь выковырять убежавшую в пятки душу, замерла столбом. Волки усмолкли и выжидающе уставились в ответ. Выглядели они при этом не слишком довольными. Пару минут на полянке никто не шевелился. Являя прекрасный пример для пословицы, тягалась кобыла с волком. Потом вожаку здоровенные серые зверюги с погрызенным хвостом. Это надоело. Выступив вперёд, он ткнулся мордой в лежащую на земле тушу, предвигая её ближе. Тут-то Ирина и отмерла. Последним гостем оказалась молодая олениха. Недавно убитая, кровь вокруг раны на горле ещё не успела свернуться. Судя по голодным взглядам и выпирающим ребрам, волки были бы сами не прочь полакомиться мясом, но отчего-то медлили. Вожак вновь уселся и склонил голову на бок, вперев в Ерину внимательный взгляд. «Не дать не взять, умильный лохматый пёс». Но перепачканная в крови морда не давала обмануться. Но ну, чего стоишь? Гугл из дома Волговы раздался за спиной внезапно, и Ирина чуть не подпрыгнула. Принимай подарок. Торопи, деловито протягивала охотничий нож. Иди, иди. И в виде непонимания пояснил: "По обычаю Новый леший разделяет трапезу с волками. Они чуют, кто ты. Ирина ничего не знала о лесных традициях и знать не хотела. Обычаи обычаем, а воображение у неё было богатое. Говорят, дикие северяне едят только что забитого оленя всей семьёй, запивая ещё горячей кровью. При мысли, что придётся попробовать сырого мяса, последний пирожок с грибами рванулся обратно. Она еле спазмы сдержала. "Чего устала, девенька?" поторопил домовой. "Я не буду его сырым есть". Волки её шопы-то разобрать не могли, но, кажется, что-то подозревали, потому что замешательство их не радовало. Пары молодых даже поскуливали от нетерпения. А кто тебя просит? Изумился торопий. Вырежь куски получше, а им остальное оставь. Да не стой, видишь? Ждут. Пришлось закатывать рукава. Откуда срезать самое лакомое мясо, Ирина помнила, хоть свежевать дичь доводилось редко. Обычно этим занимался отец. А после его гибели ходить на охоту стало некому. Так-то в деревне они с матушкой потрошили в основном птицу, свигней отродясь не держали. Ирина бы взяла немного, остальное, оставив волкам, но под внимательным взглядом домового схалтурить не удалось. Говорить что-то надо? Нет. Поклонись, и не будет с них. Она так и сделала. Отвесить поясной поклон, мешали куски тёмного и ещё дымящегося мяса в руках, поэтому Ерина только головой кивнула, поблагодарив. Вожак вельнул хвостом в ответ и, дождавшись, пока ворота захлопнутся, первым приступил к трапезе. Так у неё появилась своя свита. На другое утро Ерина проснулась от света представления за окном. Черепазовые вале сверкали глазницами, заливая всё вокруг мертвенно-белым светом. Никого рядом не оказалось, но в чистоколе на смешке торчал серебряный кинжал, который она засадила в глаз упыря. Ирина час убила, чтобы пыхтя и задыхаясь его вытащить. Колдун принёс Мрачно установил домовой. «Почему он?» «А кто? Не упырь же из башки его вынул, чтобы тебе вернуть?» «Нет, это чародейская паскуда принесла. Они у нас благородные, чужие цацки не берут». Цацку Ирина в дом нести отказалась. Та так и осталась во дворе, воткнутая в крышку курятника. Мало ли, какие чары колдун наложил, пока кинжал был у него». Следом за смурным днём пришла ночь жуткая, беззаконная. Хлестал плетьми по крыше ливень, ломал деревья ветер, выворачивал с корнем. Молнии рассекали небо, кривыми лапами сиделись достать до верхушек настоящий дикий пир. Говорят, в последние дни войны Зиф наслала на людей кару. Целую луну гремели грозы в небесах, пока чародеи не придумали, как отвести беду. Но иногда стихия вспоминала, что её укротили обманом, и вновь пыталась отиграться на людях. Ирина тенью висела над лесом, удерживая чародейский порок, чтобы ни одна коряга в её владениях не подумала вспыхнуть. Оживили, на шее дрожало янтарю огнём горел, давая силу, бурлившую в крови. Лишь к утру небывалая буря улеглась. От усталости Ирина была чуть жива, сил едва хватило, чтобы доползти до кровати. Но стоило закрыть глаза, душной тяжестью навалились кошмары. В муторном сне преследователи добирались до матери. Стучались в ворота к нежке, поджигали лес. На горизонте янтарём занимался пожар. Изыки пламени скручивались в затейливый узор, из которого проступали очертания города, чьи острые шпили подпирали небо в незапамятные времена. И над этим мёртвым великолепием раздавался горький надрывный женский плач. Ерина резко откинула одеяло, стряхивая мурак. Плач ещё звенел в ушах, напоминая о семье. Как там матушка срагдаем? Добролись ли до убежища? Передать письмо сестре в Альховник было не с кем. Вестник домового всё не возвращался. Ирина обвела взглядом комнату, стараясь найти, на что отвлечься. И зацепиться-то не за что. И зеркало на стене, стол с ларчиками, пара полок, сундук резной. Разве что на сундуке дедушка опять разложил богатое платье. Струился лазоревый шёлк, переливали жемчужины на вороте, серебрились диковинные цветы, узоры. В таком царской дочки в порох ходить или благородной чародейки? Нет уж, рубаха больше сгодится. А с ней не стоило и думать. Ирина выбралась из душной спаленки в горницу, намереваясь заняться делами. Отвлечься от жгучего чувства вины. Сколько ни страдай, а до сестры ей сейчас не добраться. Но ну, до чего же муторно на душе? «Не спится?» Домовой плёл лапти, но одного взгляда на Ирину ему оказалось достаточно, чтобы беспокойно нахмуриться. «Я тебя не спрашивал ни о чём, но, может, помочь смогу? Ты скажи». «Тут ничем не поможешь». Ирина сдержала тяжёлый вздох. «Дело давнее». Она любила белый бор, город навсегда остался сказкой из детства. Сладкой, как медовые пряничные лошадки, что привозил отец». ароматные, как цветчие в их саду по весне, багряные сливы. Не столица с вечной толчеёй, и листивыми шепотками и отцовскими родичами, которые не приняли матушку. Как же, родовитый боярин, царёв обережный воевода, а взял женой девку из глухого леса без рода племени. Не просто привёз к себе в палаты на забаву, Единственный назвал при всём народе. Не прижились они в Белозёрье. Но оттуда до Белого Бора всего ночь пути. Отец обычно приезжал с рассветом, привозил с собой гостинцы и весёлую суету. Ерине долго потом снились беспечный смех и сахарно-белые мраморные стены, которые были много старше Диунадолия. Первые семь зим её жизнь была словно летнее небо. Ясное, безоблачное. Какие заботы у маленькой боярышни? Игрушки, наряды, наставники. Сигер, старший братец, которому стукнуло 12, задирал нос и уже видел себя в царской дружине. Нешка Грезила о черодейской школе в соседней Арсее. Всё поменялось в одну жуткую ночь. Мира, Мира, раздалось со двора. Нешка соскочила с кровати, прильнув к оконцу, но все светильники почему-то погасли, ничего не разглядеть, темя ни одна. Отец вернулся. Шипнула Анна. Ирина поджала под себя ноги и потёрла глаза. Как засыпать начали, а тут шум. Что-то случилось? Тихо, цыкнула Нешка. Не слышно ж ничего. Во дворе, и правда, стихло, зато внизу, за тополями, раздались тревожные возгласы. Может, война? испуганно спросила Елена. Сестрица растерянно пожала плечами. Обычно у неё на всё находился ответ, но сейчас он не успел прозвучать. В их апочевальню ворвалась матушка. Собирайтесь быстро, выдохнула она, кусая бескровные губы. Что с собой брать? Нешка потянула из шкатулкой, но матушка мотнула головой. Себя. Некогда. Живее, Ериша, что сидишь? Под тёмным плащом на матери темнело неброское платье, похожее на то, какие носили чернавки. Внизу кричал, отдавая команды отец. Собирались в торопах, Ерину успела схватить только одну куклу, та потом утешала её в душной избе на жёсткой лавке. Челеть попряталась. Отец в темноте, оказавшийся сказочным великаном, привёл лишь идей. Как котят забросило шалевших девчонок в сёдла, Нежка ехала с севером, Ирина с матерью. Над дорогой полыхало узорчатым ковром ночное небо. Падали звёзды, одна за другой, оставляя после себя бело-золотые рощерки. Ирина, разинув рот, любовалась, даже про страх позабыла. Они свернули с тракта, и понеслись просёлоками, пустынными полями. Отец всё хлестал коня по взмыленным бокам. Звёздный дождь давно закончился. Разгоралась заря, жёлтая, пыльная. На рассвете конь под материю пал, пришлось разделиться. Отец с севером кинулись дальше, путая следы, а они побрели по заповедным лесным тропам. На одной из них Ирина встретила свою восьмую осень. Высоединилась семья спустя две луны, а к зиме осели в заболотье. Отец говорил: "Это ненадолго, нужно только обождать, и всё разрешится". С тех пор минуло почти 10 зим. Грянула война с Парельем, унёсшая жизни отца с братом. Сбежал из тельмара Мнешка, а они так и ждали, не пойми чего, и дальше бы продолжали, не повстречая матушка, того чародея. Потом мы узнали, что в тот вечер кто-то покушался на царя. Ирина не представляла, что за чудовищная причина вдруг сподвигла отца решиться на цареубийство. Про Буслава Второго в народе говорили разное — Ну, тираном или тряпкой не величали. Правитель, как правитель, прикармливал бояр, тратился на развлечения, не забывал ближайших родичей. Страшно думать, что родной отец мог быть заговорщиком. Но если не был, с чего бы им бежать в ночь, годами прятаться? Если не было ничего, почему матушка пришла в такой ужас, встретив знакомого вчерадея? Почему опять бросилась бежать спустя столько времени? Не было ответов. Так и жили, тихо спросил домовой. Да. Мать однажды сказала, что отец ошибся, и только. Он отлучался пару раз, возвращался темнее тучи, остальное время словно ждал чего-то. Не знаю, почему мы не уехали в Варсею или в вольные города к малахитовым горам. Там точно не пришлось бы в дальнем селе скрываться. Опять зим назад случилась война. Не знаю, почему они с севером пошли, если нас искали. Чего он хотел этим добиться? Не вернулись. Письмо пришло от соседа, с которым они уходили. Ирина наморщила нос, стараясь не расплакаться, говорить пришлось шёпотом. Он и сам сгинул, но успел сообщить, что на заячьем кряже оба полегли и что тела там же сожгли. «А с матерью говорить не пыталась?» «Я — нет. Сестра пыталась раз за разом. Упрямая в отца». «И что?» «Ничего». Пожала плечами Ирина. Мама никогда не кричала и не поднимала на нас руку. В тот раз стал единственным, она влепила Нишке по щёчину, а через две луны сестра сбежала со своим колдуном. Больше мы её не видели. В тот последний день они повздорили. Мать отправилась на торжище, оставив их втроём. Нишку больше занимало не хозяйство, а заезжий чародей, который вился вокруг неё, как мальчишка возле праздничного каравая. Смотрел, улыбался, заманивал сладкими речами и волшебными трюками, то прозрачного коня из колодезной воды сотворит, то птицу огнехвостую. И гордая нешка, вечно задиравшая нос, смотрела на него с затаённым восхищением. Может, Тельмар пленил её чем-то другим? Но этого Ирина не знала. Робкие возражения, что матушка не обрадуется ночным гулянкам, Оставались без ответа. Ничего ты не понимаешь, отмахнулась сестра, вплетавшая в косу алые ленты. Подарок тероди. Он такой глазастый, звонко подсказал Рогдай. Братец ножечком вырезал себе игрушку из паленца. Лошить выходила трёхногая, но его это не смущало. Почему глазастый? Потому что он На всех девок глазеет. Брат говорил без умысла. Но нешка вспыхнула, а палена в руках Рогдая заискрила. Ни на кого он не глазеет, прорычала Анна. Потому что ты ему не даёшь. А ну брысь! Вот я тебя. Рогдай с хохотом выскочил на улицу, счастливый, что смог смутить старшую сестрицу. Ни на кого он не глазеет. повторила Нишка шёпотом, стискивая ленту так, что та затрещала. Что ты слушаешь? Ерину, углядев за её шистостью боль, постаралась утешить. Бабу орики сплетничали, и он следом. Но матушка, я и не слушаю, перебила сестра. Взгляд её разгорался тем огнём, который возвещал от принятого решения, худо будет всем. Яхтель Мариу уверена. Она ушла хлопнув дверью и больше не вернулась. Яркие ленты обнаружились по утру, повязанные на осине. Ветер трепал их, алые кончики развевались, словно махали на прощание. Колдовская свадьба без благословения, без волхва, сбежав сестра посмеялась не только над глупыми односельчанами, которые в последние годы плевали ей вслед, а в глаза заглянуть боялись, бормоча ведьма. Посмеялась она над семьёй, над тем, что от неё осталось. Нешку ничем было не напугать. Если чего-то хотела, смело шла вперёд, сметая преграды. Ирина и осуждала, и завидовала одновременно. Смогла бы она вот так тайком удрать из дома с возлюбленным? Бросила бы всё, что знала. Нет. Как оставить семью? А сестра смогла. Две луны, а не с матерью выслушивали перешёптывания и смешки. Мол, потешится колдун с дурочкой и бросит. А то им и ритуал какой употребит. Две луны в Ерину тыкали пальцами. Вон сестра той, что с колдуном сбёгла. Мучительно было превратиться из сестры-ведьмы, Всех трёх гулящие девки до того, чтобы измазать ворота дёгтем, селянам самой малости не хватило. Но на исходе лета, среди бела дня, приехал гонец, остановился возле их дома, не скрываясь, с поклоном передал письмо и резную шкатулку, доверху засыпанную рожью, в которой хранился перстень с крупным лагом для матери. И нитка бус из бирюзы для Ирины, подарок на воявленного родича и выкуп за драгоценную невесту. Нешка писала из Альховника, торгового города у подножия Малахитовых гор. Я устала ждать, пока всё изменится, а оно не изменится никогда, потому что мы для этого ничего не сделали. Пора начать заново. Вы можете обвинять меня в ваше право, но я хочу жить, хочу счастья. Я люблю и любима. Родители Тельмара признали наш брак и подтвердили его по своим обычаям. Приезжайте ко мне. Здесь всем найдётся место. Матушка, ты сможешь заниматься своими снадобьями. Ерише, Ирагдаю, нужно учиться. Хватит сидеть в этой проклятой дыре. Приезжайте, я буду ждать. Матьу притела даже думать о таком. Анешка всё писала. Редко, но письма приходили, иногда к ним прилагался кошелёк. Сама сестра так и не приехала. Закончив рассказ, Ирина подобрала ноги и уткнулась подбородком в колени. Почему не выпытала правду у матери? К чему тянула? А теперь испросить не у кого. Как вернётся мой вестник? Сразу твоей сестрице пошлём, торжественно поклялся домовой, разрывая пелену тягостного молчания. Не крученься. Это должно было успокоить, но следующие ночи усны вернулись. Может от того, что она чувствовала себя виноватой за праздность, за то, что ей нравится жить в лесу вместе с домовым. Она подводила мать бездействием и убедить себя, что ничего в такой ситуации не поделаешь, не выходила. На рассвете, когда ночная мгла ещё стелилась по крывалам по низинам, стражи избушки в очередной раз устроили пробудку. Ирина даже подумала, что с удовольствием повесила бы на воротах табличку "Злые черепа испепеляют без предупреждения". останавливало то, что половина селян не умела читать. Нарисовать, что ли? Нет, нехорошо так думать. В жарко натопленной горнице пахло свежим хлебом и мясной похлёбкой. Не хотелось выходить в сырое, туманное утро. Одевалась Ирина долго, втайне надеясь, что посетители уйдут. Напрасно. Три гостя выступивши из тумана, На людей были похожи лешицы: зелёные, склокоченные волосы, непроницаемо чёрные глаза, крючковатые носы, отливающие всеми оттенками болота кожа, жирная, лоснящаяся. Обычные кикимеры-привидения, которых люди хватают, где те детей и спешат унести ноги. Такая молоденькая, прошептала одна. Они жались друг к другу и топтались, словно не желая находиться возле избы. Ерине уже хотелось спросить, что им нужно, как свёрток на руках у одной завозился и огласила окрестности рёвом. Тут Ерине и поплохело. Кикиморы воруют детей. Если в селище или города им теперь ходу нет, в каждой избе найдётся простенький оберег. то в лес с младенцами без защиты лучше не соваться. Украдут и поленом подменят. Кажется, это был как раз тот случай. Ирина представила полчища озлобленных селян, берущих лес в осаду. Пропажу ребёнка нельзя не заметить. Они всю дотла выжгут. Державшая орущего младенца Кикимора Выступила вперёд и со слезами на глазах протянула Ирине. Ребёнок был тяжёленький, с полгода ему. Щекастая личика покраснела от плача. Стоило качнуть пару раз, как младенец замолчал и внимательно уставился на Ирину серыми глазёнками. А Кикимы рассмотрели на неё так, словно она у них ребёнка силы отобрала. «Заходите», — обречённо вздохнула Ирина, Бережно укачивая свёрток, вороны не шевелясь, внимательно следили за кикимарами, которые скрылись в доме. Увидев печальное шествие домовойе два чугунок не уронил. Охо-хо, нишки. Ну годенец снова решил напомнить о себе, завозившись в толстом лоскутном одеяле. Батюшки, дитё. Торопив, сплеснул руками и полез на лавку, чтобы разглядеть получше. Ребёнок вытанул его за бороду, промахнулся и заревел пуще прежнего. Эй, кочерёшки, признавайтесь, откуда вы утянули? Дай-ка, потребовал он. Он же ж голодный. Ты, Еринушка, его раскотай. А я посмотрю, где-то у нас стало окно было. Ребёнок на проверку оказался мальчиком, откормленным, хорошо одетым. На рубешонке были бережно вышиты обереги, странные какие-то с волками. Кулагон съел за милую душу и принялся сосредоточенно брянькать по гремушке из птичьих черепов, улыбаясь во все два недавно прорезавшихся зуба. Любую мать от такой игрушки удар бы хватил. Кикимары скорбно шмыгали длинными носами, откуда ребёнок Хмуро спросила Ирина. Домовой как раз выдирал из маленького кулачка жутковатый подарок, не слыша её вплей, вручил найденышу золотое обручье с интарсиум. Черепа тут же оказались забыты. Горницу наполнило счастливое воркование, а обручье было немедленно опробовано на зуб. Нашли, вздохнула одна из кикемер. Сула семи цвета, жухлой травы, по всему, самая старшая, поутру вчера, после бури, телега в трясину съехала, лошадь утопла. Зачистила вторая. У неё был высокий, дребежащий голос. На ребёнка она смотрела с отчаянием. Женщину поздно было спасать, когда телега перевернулась. Ей их ребёт переломало, но он живой был. Плакал. И сама она заплакала, горько, жалобно, закрыв лицо грязными ладонями. Вопреки поверьям, похищали детей кикиморы не со злобы. Сами они рожать не могли, а с найдёнышами нянькались всем болотом. Любили как родных. Если то была девочка, она пополняла их ряды, а вот если мальчик... Незавидная судьба на веки остаться ребёнком, а когда телесная оболочка и иссохнет, превратиться в болотный огонёк. Мальчики, они навсегда люди, природу свою изменить не могут. Наш веровник её чарами спеленал, чтобы не поднялась. Надо бы людям отдать, но мы не можем. Госпожа Ирина знала, о чём её попросят. и понимала, что придётся найти родичей младенца, даже если это значило очередные неприятности.